Глава двадцать пятая. Так, спокойно, без паники. Я уставилась на бутылку с грушевым шнапсом, изготовление Шурина старого штуки, все еще стоявшую у Павла на столике, и пыталась дышать глубоко и равномерно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Все в порядке. Даша была теплая, дышала нормально, пульс у нее тоже был в порядке, и к нам скоро прибудет помощь. А что, если не прибудет? Вдруг Людвиги сообразили, что нам кто-то помог сбежать из панорамного люкса, если они все же видели Тристана вместе с нами, когда мы пробрались к угольному подвалу? Или они не заметили, что у Тристана не было в больном зале? Наверняка Элла Барнбрук громогласно сокрушалась по поводу отсутствия своего партнера по танцам, а Киднепперы, возможно, просто сложили два и два. Может, Трестану понадобится слишком много времени для того, чтобы убедить всех в правдоподобности своей версии событий, а тем временем с о о б щ н и к и Людвигов обыщут подвал и обнаружат нас здесь. Перед моим внутренним взором в очередной раз возникла убедительная картина. Людвиги, взявшись за руки, трогательно у в е р я ю т что они ни в чем не виноваты. Идея остаться здесь и ничего не предпринимать внезапно показалась мне бессмысленной, более того, опасной. Нет, я тоже должна постараться позвать помощь. Мне нужно добраться до одного из телефонов и дозвониться месье р о ш е Он т о уж позаботится обо всем. В этом я не сомневалась. Но сперва нужно спрятать Дашу так, чтобы она была в безопасности, пока я не вернусь. И я уже придумала куда. В барабане с т а р о й Бертых в а т и л о бы места для целого детского сада. Я устроила там для Даши уютное гнездышко из полотенец, уложила ее туда и закрыла. Тоже полотенцами, так чтобы оставались свободны только рот и нос. Потом я выдернула вилку старой Берта из розетки на тот совершенно невероятный случай, если кому-то вдруг придет на ум в новогоднюю ночь отправиться в прачечную и что-нибудь постирать. Так, ладно, с этим разобрались. Теперь оставалось только куда-нибудь спрятать к о л ь е Или я поступлю как Тристан и надену его под одежду на голое тело. Бриллиантовая застежка защелкнулась у меня на шее практически сама. Выдающееся качество ювелирного мастерства было видно сразу. Но Боже мой, какой же оно тяжелое это колье! Я искренне н а д е я л а с ь что хотя третий глаз богини Кали теперь болтался около моего ливчика, ее проклятие на меня не падет. Я приоткрыла дверь в коридор и, глядя в щелку, прислушалась. Вроде бы все тихо. Расстояние до кухни и до спа-центра было примерно одинаковым. Но я решила отправиться на кухню, потому что сегодня, когда весь отель танцевал на рождественском балу, Господин Хефельфингер мог уже запереть по центру и уйти домой. Первый поворот я преодолела неуверенно, опасаясь, что за ним обнаружится господин Людвиг со своим пистолетом, но потом решила ускорить шаг. Чем быстрее я окажусь у телефона, тем скорее закончится этот кошмар. Я понеслась вперед и за следующим поворотом врезалась в Пьера, тащившего огромную корзину булочек. Несколько булочек выпали и раскатились по полу. ф а н и изумленно воскликнул Пьер. Я чуть не разревелась от облегчения, что это он, а не кто-нибудь другой. о господи, выдавил я, какое счастье, что это ты. Скажи, ты не видел каких-нибудь э, подозрительных личностей здесь внизу? Конечно видел. Их тут целая куча, ответил Бьер. На кухне, например, ошивается множество подозрительных личностей, и шеф-повар первый. Меня от них всех уже воротит. Доработаю эту смену и возьму два отгула. И угадай, чем я займусь. Только теперь он заметил, что похоже, со мной не все в порядке. Боже мой, Фанни, что стряслось? Ты выглядишь так, будто тебе явилось привидение. Ах, если бы! п ь е р т ы должен мне помочь. Вырвалось у меня. Кое-кто хочет похитить дочку русского о л и г а р х а и п о т р е б о в а т ь бриллиант Надежда в качестве выкупа. Поэтому я с Дашей сбежала из панорамного люкса. Но они по-прежнему гонятся за нами. У них оружие, и они очень опасные преступники. На лице Пьера отразилось беспокойство, которое сменили недоверие и явные сомнения по поводу моего душевного здоровья. Не отводя от меня пристального взгляда, он медленно склонил голову набок, и я вдруг поняла, как должен был чувствовать себя Тристан, когда объяснял мне то же самое в ванной панорамного люкса. Никто в здравом уме и твердой памяти не мог бы поверить в подобную историю. Человеческий мозг был на это органически неспособен. А, а, задумчиво протянул он. Ты хочешь сказать, что сбежала вместе с ребенком этих русских, потому что за вами охотятся вооруженные киднеперы, которые хотят заполучить бриллиант на как его там? Я знаю, это звучит поидиотски. Перебила его я. Полный идиотизм. Но это правда. Мне нужно позвонить месье Раше из кухни и все ему рассказать. Пусть он вызовет полицию и сообщит обо всем Егорову. Ты мне поможешь? Конечно, помогу. По лицу Пьера я не могла сказать, что полностью убедила его, но во всяком случае его насмешливая улыбка уступила место сосредоточенности. Очевидно, серьезность положения постепенно начала до него доходить. Где девочка находится сейчас? Я оставила ее в прачечной. Что? Совсем одну? Пьер набрал в грудь воздуха. Ладно, мы поступим вот как: ты вернешься к ребенку и подождешь, я все сообщу месье Роше и вызову полицию. А потом я возьму свой самый острый нож и буду охранять прачечную. Ни один ребенок из отеля не пропадет. Не обращая внимания на оставленную корзину с булочками, он поспешил в противоположном направлении. Можешь на меня положиться, Фанни, крикнул Пьер на ходу обернувшись ко мне. Ну вот, теперь все будет хорошо. Я вернулась в прачечную и вытащила Дашу из ее гнездышка внутри старой Берты. Мне только так показалось, или она стала дышать беспокойнее? Возможно, внутри стиральной машины было недостаточно воздуха. С девочкой на руках я подсел а к столику Павла, покачивая Дашу, как младенца. Еще чуть-чуть, и твой папа придет и заберет тебя, произнесла я. Когда дверь распахнулась, в нее вошел Пьер. Как и обещал, он прихватил с собой нож. Правда, он был не особенно велик, зато несомненно наточен как бритва, и Пьер прекрасно умел с ним обращаться. Я всем все сообщил, выдавил он запыхавшись. Месье Раше вызовет полицию и о п о в е с т и т руководству отеля. Еще я попросил моего друга Лукаса взять огнетушитель, встать за лестницей и поливать пеной любого, кто покажется ему подозрительным. О, это та малышка, которую хотели похитить? Какая славная. Она спит? Почему ты плачешь, ф а н н и Я и не заметила, что по моим щекам катились слезы. Это от облегчения. Хотя Лукаса я не знаю. Спасибо тебе, произнесла я судорожно всхлипывая. Теперь все правда будет хорошо. Ты не представляешь, что мы пережили. Почему ж е представляю? Пьер плюхнулся на стул, на котором обычно сидел Павел. Один только прыжок из окна, с ума сойти. Там до земли метров пять-шесть, не меньше. Я. Я же не говорила, что мы выпрыгнули из окна. В этот раз страх накатывал на меня мучительно долго. У меня было ощущение, будто мой желудок медленно выворачивается наизнанку. Правда? Не говорила. Пьер пожал плечами и начал выцарапывать ножом какой-то узор на поверхности стола. Нет. Только не все сначала, но ну, пожалуйста, только не Пьер. Пьер, который с такой любовью кормил запретную кошку холодным мясом. Пьер, который каждое утро лукаво улыбался мне и улыбка преображала его милое длинноносое лицо. Пьер, который оставлял мне п и р о ж н ы е с малины и снабжал меня здобными булками для х у г а Ты не звонил месье Роше, ведь так? Глухо спросил а я. Вообще-то ответ на этот вопрос я уже знала, но хотела услышать его от Пьера. Нет, не звонил. Весело мотнул головой Пьер. Но я позвонил другому человеку, и он очень обрадовался, что вы с девочкой сидите в прачечной живые и невредимые. Повар улыбнулся. Лукаво, как всегда. н у ты даешь, ф а н ь выпрыгнуть из окна вместе с ребенком, который без сознания. Все это могло плохо кончиться. Госпожа Людвиг ужасно злится, хочу я тебе сказать. А господин Людвиг хотел уже плюнуть на всю эту операцию. Я опустила глаза на Дашу. Сейчас мне хотелось тоже как-нибудь потерять сознание, тогда мне хотя бы не пришлось все это выслушивать. Эх, если бы я сидела в прочистной смирно, я бы тебя все равно о б н а р у ж и л продолжал Пьер, словно читая мои мысли. Ежу, понятно, что ты должна была пробраться назад в отель через какую-нибудь из подвальных дверей. Кстати, как ты сюда в результате пробралась? А прачечную ты знаешь лучше всего. Он откинулся на спинку стула, ловко поигрывая ножом между пальцами. А ты как думала? Зачем мне нужна была большая корзина с булками, чтобы незаметно вынести малышку из отеля? Никто ничего не заподозрит. Шеф повар не только разрешил мне захватить с собой черствые булочки. Но прямо-таки потребовал сделать это. А как же я? Хотела было спросить я, хотя ответ на этот вопрос тоже знала и мне не хотелось его слышать. Хватило взгляда на острый кухонный нож Пьера, а я-то думала, мы друзья. Это было единственное, что пришло мне в голову. Пьер улыбнулся мне поверх горлышка бутылки с грушевым шнапсом. Ты мне нравишься, ф а н н и Правда, ты славная девушка. Но тот факт, что я периодически оставлял для тебя л а к о м с т в о еще не делает нас друзьями. Ты понятия не имеешь, как устроена жизнь. Например, знаешь, сколько зарабатывает повар? Я молчала, но он и не ожидал, что я отвечу. Знаешь, что мне приходится терпеть? Это справедливо по-твоему? Одни пашут как лошади и все равно всегда без гроша? А другие, у которых денег куры не клюют, приезжают сюда на отдых и устраивают скандал, если им подали недостаточно удавшуюся яичницу. Он сен тамаго. Ведь это несправедливо, не так ли? Каждый в этом проклятом мире сам за себя. И я не собираюсь отказываться от предложения, которое позволит мне раз и навсегда освободиться из кухонного рабства. Ты же понимаешь, что я имею в виду, правда? Я слышала, что он говорил, но понимала ли я его? Вряд ли. Мои мысли разбегались как тараканы. Сколько времени прошло с тех пор, как Пьер сообщил Людвигам, где мы находимся, и сколько времени им понадобится, чтобы спуститься в подвал? И что они сделают со мной? А дурманят к о г д а ш у и возьмут с собой, чтобы я их не выдала? Но я вряд ли помещусь в корзину для булочек. Вероятнее всего, они меня просто сразу пристрелят. Или, возможно, п ь е р а расправится со мной своим ножом за те деньги, что они ему пообещали? Нужно было хотя бы попытаться предпринять что-то ради Дашиного и моего спасения и ради моих родителей. Они не переживут, если я умру, не получив школьного аттестата. Нет. Так думать было, конечно, нечестно и совершенно не к месту. Я бросила взгляд на ангельское л и ч и к о спящей Даши и встала. Только не делай глупости, Фанни. Пьер тоже поднялся, помахивая ножом. Я только хочу переложить ее вон туда. Я показал а на кучу белья, на которой девочка лежала, когда мы пробрались в прачечную. Пьер кивнул. Ладно. А потом ты снова сядешь на место, понятно? Понятно. Я п о б р е л а к белью с видом человека, только что потерявшего последнюю надежду, и осторожно уложила Дашу. Я понятия не имела, что делать, но что-то надо было делать, и немедленно. Когда я обернулась, свет на потолке з а м и г а л Не одна лампа, а почему-то все сразу. Наша огромная прачечная то погружалась в темноту, то снова освещалась. И вдруг одна из стиральных машин загрохотала. Могу поклясться, что подобные звуки издавала только старая Берта. Однако до этого я сама отключила ее от розетки. Что за черт? Пьер вскочил и, не выпуская н о ж из руки, прыгнул мимо меня к стиральным машинам. Это был мой шанс. Я схватила бутылку с грушевым шнапсом и со всей силы хватила ею Пьера по голове. Бутылка, как ни странно, не разбилась. По инерции она вылетела у меня из рук и обиженно покатилась по полу. Пьер упал на колени. К сожалению, вырубить его мне не удалось, разве что слегка оглушить. Бывают же на свете такие люди с железными черепами. К тому же он по-прежнему держал в руке нож. Я огляделась по сторонам и лихорадочно схватила первое, что попалось мне под руку. Это оказался утюг. Шатаясь, Пьер поднялся на ноги. Ни в коем случае нельзя было дать ему окончательно прийти в себя, поэтому я схватила утюг за провод, размахнулась и запустила его Пьеру в ноги. Где-то я читала, что голень самая крупная кость человеческого организма, и что если ее повредить, у человека просто глаза вылезут на л о п о т боли. Похоже, так оно и было. Особенно, если в голень со всей силы врезается металлический утюг, раскрученный на проводе, как камень на веревочке. Пьер заорал и снова упал на колени. На этот раз он выронил нож. Острый край утюга даже порвал ему брючину. Таре Берта или какая-то другая неожиданно загрохотавшая техника тем временем умолкла. Свет тоже перестал мигать. Яростно сопевший Пьер пытался подняться на ноги, уцепившись за толстую бобёху. Вопреки своей всегдашней привычке Павел сегодня выключил ее, не догладив белье. В катке осталась пятиметровая парадная дорожка и ш т о ф а ширина которой была около п я т и с а н т и м е т р о в одна из тех, которые в ресторане использовались для сервировки праздничного ужина. Две трети дорожки оставались неглаженными. Недолго думая, я схватила свободный конец дорожки и воткнула его между валиками толстой бобёхи с другой стороны от Пьера, барахтавшегося рядом. Так что он оказался как бы в петле из ткани, перевела выключатель сбоку в положение вкл и отскочила назад. Пьер и моргнуть не успел, как оказался вплотную прижатым к б е л е в о м у катку, куда слева и справа от него затягивала дорожку. А то, что затянуло б е л е в ы м катком, освободить можно было только с большим трудом. Уж это было известно всем в прачечной. Хотя повар бешено размахивал руками, дотянуться до выключателя он не мог. Ты коварная дрянь, п р о р е в е л Пьер, когда до него дошло, что он оказался в ловушке, притянутый к одному из самых мощных гладильных катков в отрасли прачечных услуг. В смысле, когда т о л с т у ю б а б ё х у приобрели, так оно без сомнения и было. Я тебя все равно замочу. Скорее уж каток тебя разгладит, так как праздничную скатерть, сказала я. На всякий случай я нападала ногой по ножу, и он улетел под п л е с и р о в о ч н у ю машину, стоявшую тут же. Ну ладно, я пока пойду. Я вежливо попрощалась и взяла Дашу с кучи белья. Если уж я пробралась через угольный подвал внутрь, то наверняка выберусь через него и наружу. Привет, Людвигам. Пьер проорал что-то такое нецензурное, что смутило бы даже Грейси. Мои слова насчет угольного подвала, конечно, были отвлекающим маневром. На самом деле я собиралась вылезти через лыжный подвал. Крутая угольная горка прекрасно подходила для того, чтобы проникнуть внутрь, но вылезти наружу через нее было значительно сложнее. Особенно с б е с ч у в с т в е н н ы м ребенком на руках. Хорошо, что Пьер прижатый к толстой б а б ё х е не мог подсмотреть, куда я направилась на самом деле. Для этого ему пришлось бы вывернуть голову на 180 градусов. Впрочем, он и не пытался. Каток неотвратимо засасывал его, а он изо всех сил сопротивлялся. Я чуть не испустила победный вопль. Однако рано радоваться, ведь не я, не Даша, еще не были в безопасности. В тот момент, когда я собиралась нырнуть в проход, соединявший прачечную с лыжным подвалом, по моим волосам скользнуло что-то влажное. Я испугавшись остановилась и очень правильно сделала, потому что в следующую секунду увидела, как на стекло двери, ведущей к наружной лестнице, у п а л а чья-то тень. Затем дверь отворилась. Я едва успела нырнуть в угол и вместе с Дашей втиснуться в шкафчик, в котором держали лыжную м а з ь Я затаилась, как мышка, всей душой надеясь, что в п о л у т ь м е нас не разглядят. Из прачечной по-прежнему раздавалась громкая брань, к которой теперь присоединился женский голос. Госпожа Людвиг наконец-то добралась до своего сообщника, а господин Людвиг решил проникнуть в отель через черный ход. Очень умно. Еще бы две секунды и я угодила бы прямо в его объятия. Однако теперь он торопился на ш у м и в нашу сторону, но, слава богу, даже не взглянул. Я перевела дух. Теперь у меня было два пути. Один — бежать с Дашей через лыжный подвал, или же… Послышался щелчок, и толстая бабёха перестала гудеть. Она смылась через угольный подвал. В голосе Пьера звучала неприкрытая ярость. Вам нужно вон туда. Я осторожно опустила Дашу на пол, положив её голову на веник. Выйдя из за шкафчика, я прокралась обратно, перебегая от машины к машине. Как я теперь была благодарна ф р е й л е н Мюллер за то, что она требовала от всего персонала носить туфли, не производящие шума. Будем надеяться, я еще успею ее поблагодарить. Притаившись за сушилкой, я наблюдала, как Пьер направился к угольному погребу. За ним поспешно последовали п у ш и с т ы е с е д ы е головы обоих Людвигов. Если она еще не вылезла из подвала, она моя! услышала я слова Пьера. Судя по всему, она хитрая маленькая тварь. Это сказал господин Людвиг. Он шагнул в угольный подвал последним. В руке у него был пистолет, заставивший меня на секунду оцепенеть. Я понимала, то, что я задумала, крайне легкомысленно, но если у меня все получится, я одним ударом отделаюсь от всех троих. Я набрала воздуха в грудь, выскочила из моего укрытия и на цыпочках побежала к двери. Еще два метра, полтора, метр. Я оказалась возле двери угольного подвала и осторожно налегла на нее. Я ощутила, как она тронулась с места медленно, потом быстрее. И тут она скрипнула. Людвиги обернулись. Голова Пьера уже торчала в люке. Господин Людвиг поднял пистолет. Нет, нет, нет! Не для того я преодолела столько всего, чтобы сейчас сдаться. Что-то хлопнуло, как будто из бутылки шампанского вылетела пробка. Из последних сил я налегла на дверь, навалившись на нее всем телом и опустила тяжелый л и т о й засов. Получилось. Только теперь я ощутила острую боль в плече, когда я потянула рукой пощупать, что там. Пальцы намокли. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что в меня стреляли. Красная на моей руке? Это была моя кровь. Прав был господин Людвиг. Глушитель у его пистолета был и правда отменный.